Глава девятая. Лидия. Лопату для печи не нашла, зато увидела ухват. Нет, я точно балда. Именно ухватом изгорнела печи чугунок и вытащила. Тяжелая зараза. Удержать бы. Старик на столе уже подставку для чугунка приготовил. Улыбаясь так, будто выиграла миллиард, водрузила котелок на подставку и облегченно выдохнула. Даже несуществующий пот лба вытерла. Старец бороду поглазил, хмыкнул, но ничего не сказал. Он лишь жестом указал, что могу садиться. Опустилась на скамью напротив своего странного знакомого. Он тем временем молоко по кружкам разлил, потом крышку с чугунка снял и потянулся из котелка потрясающий запах наваристой каши с мясом, щекоча ноздри и разжигая аппетит. Я только фруктами и водичкой Родниковой с утра завтракала. Старец разложил кашу по глубоким тарелкам, мне и себе масла сливочного добавил и первым есть начал. Каша оказалась перловкой обыкновенной, только с мясом. От нее пар шел душистый. И зерно к зерну. Взяла ломоть хлеба. Через минуту я уже наворачивала очень вкусную кашу. Не думала, что когда-то буду восхищаться перловкой. Очевидно, ее просто нужно уметь правильно готовить. Странно у нас получился завтрак. Имен друг друга не знаем. А вдруг я злодейка? Или сам старик злой колдун? На секунду я в ужасе застыла, проглотив кусок хлеба, который заживала и подумала, что я очень... «Доверчивая. Это плохо. Нужно быть более подозрительной к окружающим. Я тут чужая». Покосилась на молча жующего старца и прозмыслила, что он совсем не похож на злодея. «Вот Хендрик с Конрадом те, да. У парочки чуть ли не неоновые вывеска над головой, что от них нужно держаться как можно дальше. Этим я и займусь». Каша съедена, молоко выпита, живут довольны и еще бы завалиться куда то подремать часок. Старец склонил голову на один бок, Затем на другой наконец, заговорил. «Имя мое Армангор. Я Зеливар. Тебя как звать, дитя?» В голове моей тотчас закрутились винтики шестеренками, и я поняла, что этот господин очень уж непрост. Меня незнакомку в гостя пригласил, поглядел, что я ни шиша в кухне не смыслю, накормил доста, что мне аж спать захотелось, и начал допрос. Аплодисменты. Браво! Теперь бы не ляпнуть чего-то не того. Убрала руки под стол, а то увидит, что нервничаю. И задумчиво ставилась на мудрое, совершенно спокойное лицо Армана Гора. «Мое имя Лия», — соврала и скрестила пальцы. Настоящее имя решила приберечь и не разглашать. Мало ли, вдруг тут Лидия всего одна, и господин Гор сразу смекнет. «Ху из ху». «Просто Лия», — поднял он брови. Я кивнула и натянуто улыбнулась, пробормотала. «Да». «Просто Лия, господин!» Он снова хмыкнул, отодвинул от себя пустую посуду и вдруг произнес. «Хорошо, Лия. Тогда рассказывай, откуда и куда путь держишь? Что за работу ищешь?» «Засада!» «А, думаю...» — начала осторожно и стиснула собственные коленки. «Нет смысла рассказывать, откуда я!» Он нахмурил белые брови, и я начала сильнее нервничать. «Нужно что-то такое сказать, чтобы он отстал!» «Просто то место, откуда я подержу, оно... Э, нехорошее», — проговорила медленно, быстро соображая, что говорить дальше. «Злые люди творили злые вещи, господин Гор. Моих добрых родителей больше нет в этом мире, я совершенно одна, и некому меня защитить, поэтому я взяла судьбу в собственные руки и отправилась... куда глаза глядят». Я умолкла и закусила нижнюю губу. Старец открыл рот, явно собираясь задать еще пару-тройку десятков наводящих вопросов, и уже закрыл его ты сбежала сказал он совершенно спокойно и спросил глядя на меня в упор и чуть прищурившись тебя ищут если скажу что нет сразу почуют ложь не знаю наверное а может и нет ответил специально разными вариантами ты не из простой семьи лия заговорил арман и у меня по спине пополз холодок очевидно мое выражение лица стало красноречивым точнее перепуганным так как старец поспешил объяснить «Тебя выдала твоя одежда, обувь и заплечный мешок с пространственным карманом. Все вещи очень дорогие, и простой человек будет годами работать, чтобы купить хоть одну вещь». «Все, мне хана». И откровенно скисла и начала размышлять, как быстро смогу сленеть. «Взгляд не опускаешь, смотришь дерзко, будто привыкла приказы отдавать, а не прислушивать». Спина прямая, гордая, да и с кухонный управляться не умеешь. Уж понял, что в первый раз к печь подошла. Я так и знала. Гулка сглотнула и приготовилась быстро вскакивать с места, хватать свои вещи и драпать на максимальной скорости. Он снова склонил голову на бок, улыбнулся, будто мне дедушка, и сказал. «Зла в тебе не ощущаю, а вот магия в тебе кипит. Какой твой уровень, Лия?» Сделал такое лицо, будто не понимая, о чем вообще речь. Старец рассмеялся и бороду свою на кулак намотал, подергал и проговорил. «Спрашиваю я, не из праздного любопытства ли я? Видишь ли, я ищу себе смышленного ученика. Ночь назад мне мысль эта пришла, и ты появилась. Неспроста это. С растениями ладишь? Можешь отличить ромашку от василька?» Я с трудом стряхнула с себя паническое оцепенение — «Да, могу», — выдавила из себя. «Точнее, я много чего могу. На минуточку я провизор. Кто не в курсе, это специалист с высшим фармацевтическим образованием, работающий в сфере производства, хранения и продажи лекарственных препаратов. Думаю, что о лекарственных растениях я даже знаю больше Армана. Хотя тут могут быть травы мне совершенно неизвестные». Он словно мои мысли прочитал и вдруг поднял руку, сделал какой-то быстрый пас пальцами, и со стены прямо ему в руку сам с собой подлетел засушенный букет из вереска. Я уже почти привыкла к магическим спецэффектам и потому не стала вздыхать от удивления, смеяться и хлопать в ладоши, будто я маленький ребенок. «Что за трава?» — спросил меня Арман. Я напряглась. «Тут эта трава может по-другому называться...» «Ох, вереск, ответила деревянным тоном, на лице Покерфейс. Верно. Расскажи, что знаешь о траве, попросил Зеливар. Я поерзала на жесткой скамье, мечтая уже закончить этот разговор. Вздохнула, и словно я на экзамене рассказала все, что знаю. Вереск он важнейший медонос. Еще верещатники используются как пастбище для овец. Используется вереск при простуде, кашле, бронхите, мочекаменной болезни, цистите, водянке, подагре, ревматизме, радикулите, болезнях печени и селезенке, диарея, воспалительных заболеваниях, слизистой оболочки желудка с повышенной кислотностью, нарушении кровообращения, аллергии, при спазмах головного мозга, атеросклерозе, диабете при нервных расстройствах. Соответственно, чуть не ляпнуло слово «препараты». Настой из вереска обладают противовоспалительными, антимикробными, кровоостанавливающими, ранозаживляющими, успокаивающими, мочегонными, вяжущими, отхаркивающими, патогонными, мягчительными, снотворными свойствами. Открыла уже рот, чтобы добавить, что в современной фитотерапии вереск больше не используется. В 90-х научной комиссии Германии была выпущена негативная монография о листьях и цветках вереска, в которой указано, что эффективность не доказана, А безопасность не поэтому препараты Вереска не рекомендуются для лечения заболеваний, в том числе или профилактики. Но вовремя закрыл рот. Вряд ли господин Гор обрадуется этим знанием, еще решит, что я закамуфлированное зло, и меня срочно нужно уничтожить. И без того уже наговорила лишнего. Твои знания обширны. После минутного обтекания произнес Зельевар, потом улыбнулся и произнес. «Но главного ты не сказала». Я вздернула брови. «Ну, удивите меня. Где растет вереск, там и человек сможет жить. А если веник из него сделать, подметать по утрам, то всякие сглазы и мелкие порчи покинут жилище. И самое важное...» Он поднял указательный палец, улыбнулся и просветил меня несведущую. Для зелий вереск — наилучший усилитель». Этому в вузе точно не учили. «Буду знать», — проговорила сухо. Арман поглядел на мою безрадостную физиономию, негромко рассмеялся и успокоил меня. «Не стану тебя пытать за твою судьбу, Улия. Когда придет время, сама все расскажешь. Лучше ответ мне дай. Пойдешь ко мне, ученицей?» Я уже собиралась сказать «да», но старец поднял руку, призывая пока молчать, и сказал, «Только живу я далеко». Глухомане такое, что от скуки мухи дохнут. Новости до нас доходят спустя неделя. Интересного ничего нет. Дороги в сезоны дождей или обильного снега непроходимые. Добираться сложно, если ты не маг. Магом порталами можно, но лишь в разрешенные дни и часы, когда коридоры пространственные образуются. Готова ли ты уехать вдаль далекую? У меня появилось желание вскочить и станцевать присядку. Морот едва не треснул от счастливой улыбки. «Это же небывалая удача!» О «Очим! Фикс двами найдет!» Конрад к тому времени сдохнет, а следом, быть может, и сам Хендрика окачурится. Готовы, господин Зеливар!» — ответила я радостно. Глаза у нее удовлетворенно вспыхнули. «Ох, чую, не договаривает этот тип много! И о многом догадывается!» «Да ладно, я тоже о себе ему не рассказываю». «Тогда идем, у нас немного времени. Портал до столицы откроется через полчаса, а оттуда сразу в нашу глухомань». «О, уже? Вообще отлично!»